«Это шутка. Это та же шутка, что и тогда, с бедным рыцарем», — твердо прошептала ей на ухо Александра, и ничего больше. Она по-своему его опять на зубок подняла. Только слишком далеко зашла эта шутка. «Это надо прекратить, маман. Да ведь она, как актриса, коверкалась. Нас из-за шалости напугала». «Еще хорошо, что...» «На такого идиота напала, перешепнулась с ней Лизавета Прокофьевна. Замечание дочери все-таки облегчило ее. Князь, однако же, слышал, как его назвали идиотом, и вздрогнул, но не от того, что его назвали идиотом. Идиота он тотчас забыл, но в толпе недалеко от того места, где он сидел, откуда-то сбоку... Он бы никак не указал, в каком именно месте и в какой точке мелькнуло одно лицо, бледное лицо, с курчавыми темными волосами, знакомыми, очень знакомыми улыбкой и взглядом. Мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это только вообразилось ему. От всего видения остались у него впечатления кривой улыбки, Его глаза и светло-зеленый французский шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез ли этот господин в толпе или прошмыгнул вокзал? Князь тоже не мог бы определить. Но минуту спустя он вдруг быстро и беспокойно стал озираться кругом. Это первое видение могло быть предвестником и предшественником второго видения. Это должно быть... наверно Неужели он забыл о возможной встрече, когда отправлялись в вокзал? Правда, когда он шел в вокзал, то, кажется, и не знал совсем, что идет сюда. В таком он был состоянии. Если бы он умел или мог быть внимательнее, то он еще четверть часа назад мог бы заметить, что Аглая изредка и тоже как бы с беспокойством мельком оглядывается» тоже точно ищет чего-то кругом себя. Теперь, когда беспокойство его стало сильно заметно, возросло волнение беспокойства Аглаи, и лишь только он оглядывался назад, почти тотчас же оглядывалась и она. Разрешение тревоги скоро последовало. Из того самого бокового выхода из вокзала, близ которого помещались князь и вся компания панченых, вдруг показалась целая толпа, Человек по крайней мере в десять. Впереди толпы были три женщины. Две из них были удивительно хороши собой и не было ничего странного, что за ними двигается столько поклонников. Но и поклонники, и женщины, все это было нечто особенное, нечто совсем не такое, как остальная публика, собравшаяся на музыку. Их тотчас заметили почти все, но большая часть старались показывать вид, что совершенно их не видят, и только разве некоторые из молодежи улыбнулись на них? передавая друг другу что-то в полголоса. Не видеть их совсем было нельзя. Они явно заявляли себя, говорили громко, смеялись. Можно было предположить, что между ними многие их мильные, хотя на вид некоторые были в франтовских изящных костюмах. Но тут же были люди и весьма странного вида. В странном платье, страшно воспламененными лицами, между ними было несколько военных, были и не из молодежи, были комфортно одетые в широко изящно шитом платье с перстнями и запонками, великолепных смоляно-черных париках и бакенбардах и С особенно благородную, хотя несколько брезгливую осанкой в лице, но от которых, впрочем, сторонятся в обществе, как от чумы. Между нашими загородными собраниями, конечно, есть и отличающиеся необыкновенной чинностью, имеющие особенно хорошую репутацию. Но самый осторожный человек не может всякую минуту защититься от кирпича, падающего с соседнего дома. Этот кирпич готовился теперь упасть и на чинную публику, собравшуюся у музыки. Чтобы перейти из вокзала на площадку, где расположен оркестр, надо было сойти три ступеньки. У самых этих ступенек и остановилась толпа, Сходить не решались, но одна из женщин выдвинулась вперед. За нею осмелились последовать только двое из ее свиты. Один был довольно скромного вида человек средних лет, с порядочной наружностью во всех отношениях, но имевший вид решительного бабыля, то есть из таких, которые никогда никого не знают и которых никто не знает. Другой, не отставший от своей дамы, был совсем оборванец самого дусмысленного вида. Никто больше не последовал за эксцентричной дамой, но, сходя вниз, она даже и не оглянулась назад, как будто и решительно все равно был следует ли за ней или нет. Она смеялась и громко разговаривала по-прежнему, одета была с чрезвычайным вкусом и богато но несколько пышнее, чем следовало. Она направилась мимо оркестра на другую сторону площадки, где близ дороги ждала кого-то чья-то коляска. Князь не видал ее уже слишком три месяца. Все эти дни по приезде в Петербург он собирался быть у нее, но, может быть, тайное предчувствие останавливало его. По крайней мере, он никак не мог угадать предстоящее ему впечатление при встрече с нею, а он со страхом старался иногда представить его. Одно было ясно ему, что встреча будет тяжелая. Несколько раз припоминал он в эти шесть месяцев то первое ощущение, которое произвело на него лицо этой женщины, еще когда он увидал его только на портрете но даже во впечатлении от портрета, — припоминал он, — было слишком много тяжелого. Тот месяц в провинции, когда он чуть не каждый день виделся с ней, произвел на него действие ужасное, Для того, что князь отгонял иногда даже воспоминания об этом еще недавнем времени. В самом лице этой женщины... Всегда было для него что-то мучительное, князь, разговаривая с Гожиным, перевел это ощущение ощущением бесконечной жалости, и это была правда, лицо это еще с портрета вызывало из его сердца целые страдания жалости. Это впечатление сострадания, даже страдания за это существо, не оставляло никогда его сердца. Не оставила и теперь. О нет, даже было еще сильнее. Но тем, что он говорил Рогожину, князь остался недоволен, и только теперь, в это мгновение ее внезапного появления, он понял, может быть, непосредственным ощущением, чего не доставало в его словах Рогожину, доставало слов, которые могли бы выразить ужас. Да. Ужас. Он теперь в эту минуту вполне ощущал его. Он был уверен, был вполне убежден по своим особым причинам, что эта женщина помешанная. Если бы, любя женщину более всего на свете или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи за железной решеткой под палкой смотрителя то такое впечатление было бы несколько сходно с тем, что ощутил теперь князь. «Что с вами?» — быстро прошептала Аглая, оглядываясь на него и наивно дергая его за руку. Он повернул к ней голову, поглядел на нее, взглянул в ее черно-непонятно для него сверкавшие в эту минуту глаза — Попробовал усмехнуться ей, но вдруг, точно мгновенно забыв ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за своим чрезвычайным видением. Настасья Филипповна проходила в эту минуту мимо самых стульев барышень. Евгений Павлович продолжал рассказывать, что-то должно быть очень смешное и интересное. Александре Ивановне говорил быстро и одушевленно. Князь помнил, что Аглая вдруг произнесла полушепотом «Какая?» Слово «неопределенное» и «недоговоренное». Она мигом удержалась и не прибавила ничего более, но этого было уже довольно. Настасья Филипповна, проходившая как бы не примечая никого в особенности, вдруг обернулась в их сторону и как будто только теперь приметила Евгения Павловича. «Ба! Да ведь вот он!» — воскликнула она, вдруг останавливаясь. «То ни с какими курьерами не отыщешь, то как нарочно там сидит, где и не вообразишь. Я ведь думала, что ты там, у дяди». Евгений Павлович вспыхнул, бешено посмотрел на Настасию Филипповну, но поскорее опять от нее отвернулся. — Что? Разве не знаешь? — Он еще не знает. Представьте себе, застрелился. Давеча утром дядя твой застрелился. — Не еще давеча, в два часа сказывали. — Да уж полгорода теперь знает. Трехсот пятидесяти тысяч казенных нет, говорят, а другие говорят пятисот. А я-то все рассчитывала, что он тебе еще и наследство оставит. Все просвистал. Разовратнейший был старикашка. Ну, прощай, желаю успеха. Так неужели не съездишь? То-то ты в отставку заблаговременно вышел. Хитрец, да вздор, знал, знал заранее. Может, вчера еще знал? Хотя в наглом приставании... В опишевании знакомства и короткости, которых не было, заключалась непременно цель, и в этом уже не могло быть теперь никакого сомнения. Но Евгений Павлович думал сначала отделаться как-нибудь так и во что бы то ни стало не заметить обидчицы. Но слова Настасьи Филипповны ударили в него, как громом, услыхав о смерти дяди, он побледнел, как платок, и... Повернулся к вестовщице. В эту минуту Лизавета Прокофьевна быстро поднялась с места, подняла всех за собой и чуть не побежала оттуда. Только князь Лев Николаевич остался на одну секунду на месте, как бы в нерешимости, да Евгений Павлович все еще стоял, не опомнившись.